Ваймс понял, что очнулся. Вокруг были тьма и дождь. И нестерпимо болело лицо. И еще он почувствовал, как вспыхнула боль в затылке, и ему показалось, что его тянут в разные стороны. А потом возник свет. Он видел его сквозь веки. По крайней мере, сквозь левые века. Правая сторона лица не ощущала ничего, кроме боли. Не открывая глаз, он весь обратился вслух. Кто-то пошевелился рядом с ним. Звякнуло что-то металлическое. Женский голос произнес. Он проснулся. — Ты уверена? — спросил мужской голос. — Откуда ты знаешь? — Потому что я хорошо знаю, когда мужчина спит, — ответила женщина. Ваймс открыл глаз. Он лежал то ли на лавке, то ли на каком-то столе. Молодая женщина стояла рядом, прислонившись к стене. Ее одежда и осанка немедленно сообщили его полицейскому мозгу. Белошвейка, но из самых смышленных. На мужчине был надет длинный черный балахон и дурацкая мешковатая шляпа. В мозгу сверкнуло. «Караул! Я попал в лапы к ликаришке. Он резко сел. «Только тронь меня, я тебе врежу!» — завопил он, пытаясь спустить ноги со стола. Половина головы его вспыхнула огнем. «Я бы не дергался так на вашем месте», — сказал доктор, мягко укладывая его. «Рана у вас очень коварная. И не трогайте повязку на глазу». «Рана?» — Ваймс провел ладонью по жесткой ткани глазной повязки. Память щелкнула и открылась. «Карцер! Его взяли?» «Тот, кто ранил вас, сбежал», — ответил доктор. «После такого падения он должен хотя бы хромать. Слушайте, мне надо...» И тут он заметил все остальное. Он видел это все время, но только теперь подсознание предоставило полный перечень. Одежды на нем не было. — Что случилось с моим мундиром? — спросил он. И заметил, как доктор и Белошвейка переглянулись, и на лице женщины возникло знакомое выражение. — А я тебе говорила. — Тот, кто напал на вас, раздел вас до исподнего и бросил посреди улицы, — сказала она. — Я отыскала у себя кое-какую одежду. И что только люди не забывают порой. — Кто забрал мою броню? — Имен я не знаю, — сказала женщина. Впрочем, издали видела какую-то шайку. Подлецы убегали и что-то тащили. Обычные воры. — А расписки они не оставили? — Нет, — засмеялась женщина. — А что, должны были оставить? — И позволено ли нам задавать вопросы? — сказал доктор, складывая инструменты. Все было как-то неправильно. — Что ж, я хочу... Да, благодарю вас, — сказал Ваймс. — Как вас зовут? Рука Ваймса снова замерла на полпути к лицу. — Хотите сказать, что не знаете меня? — А должны знать. — Все неправильно. — Это ведь Ангмарпорг, верно? — спросил Ваймс. — Да. — ответил доктор и повернулся к женщине. — Его ударили по голове, но я и не думал, что дела настолько плохи. — Послушайте, время уходит, — сказала женщина. — Кто вы, мистер? В городе каждый знал Ваймса в лицо, не так ли? Гильдия Белошвеек уж точно знала, и доктор не похож на дурака. Возможно, время не совсем то, если уж быть полностью откровенным. Наверное, он оказался там, где быть стражником не так уж и хорошо. Может, и Ваймсом здесь быть небезопасно. И вот прямо сейчас он не в том состоянии, чтобы справиться с этим. — Киль, — сказал он. Это просто возникло откуда-то у него в голове. Весь день оно бурлило у самой поверхности сознания с тех пор, как он увидел сирень. — Что ж, хорошая фамилия, — улыбнулась женщина. — Хотелось бы узнать ваше имя. — Джон. — сказал Ваймс. — Годится. Что ж, Джон, тут такое дело. Лежащие голые мужчины здесь не редкость. И что забавно, они обычно не хотят, чтобы кто-то знал их настоящие имена или где они живут, и ты не первый, кого доктор Травчик заштопал на своем столе. Меня зовут Рози, и нужно небольшое вознаграждение, понимаешь? — Нам обоим. — Хорошо, хорошо. — Я знаю здешние порядки, — сказал Ваймс, поднимая обе руки. — Мы ведь в тенях, верно? Оба кивнули. Я понял. — Спасибо вам. С собой у меня денег нет, как видите. Но как только я доберусь домой... — Я провожу тебя, хорошо? — сказала женщина, протягивая ему мешковатое пальто и пару древних башмаков. — Не хочется, чтобы на тебя снова напали. А то еще память потеряешь неровен час. Ваймс встряхнулся. но очень осторожно. Лицо у него болело, по всему телу было множество других синяков и ссадин. И одежда на нем смердела, как сортир. Он доберется до штаб-квартиры стражи, вымоется, переоденется, составит отчеты мигом домой. А эта девушка проведет ночь в камере, а потом ее передадут в руки представителей гильдии. Гильдия очень строго пресекает подобное вымогательство. Ремесло они не на пользу. «Хорошо», — сказал он и натянул башмаки. Те ему здорово жали, а подошва была тонкой, как бумага. Доктор Травчик взмахнул руками, отпуская его на все четыре стороны. — Он весь твой, Рози. Не снимайте повязку еще пару дней, мистер Килли. Если повезет, сохраните оба глаза зрячими. Кто-то нанес вам удар очень острым ножом. Я сделал все, что мог, и швы получились славные, но... Шрам останется и пригодки Рукаваемся снова потянулось к щеке. «И не трогайте руками!» — строго предупредил Травчик. «Пошли, Джонни», — сказала Рози. «Доставим тебя по месту назначения». Они вышли. Вода еще капала с карнизов, но дождь прекратился. «Я живу в псевдополе ярде сказал Ваймс. «Ну, веди», — сказала Рози. Они не дошли даже до конца улицы, когда Ваймс заметил, что позади пристроились две темные фигуры. Он хотел уже повернуться, но Рози стиснула его руку. — Не тронь их, и они тебя не тронут, — сказала она. — Они просто защищают. — Кого, тебя или меня? — Розе засмеялась. — Обоих. — Да, просто идите дальше, добрый сэр, а мы будем вести себя тихо, как мышки, — сказал визгливый голос позади. А другой голос чуть пониже первого добавил. — Верно, красавчик. Просто будь паренькой, и тетушка Дот-синий станет открывать свой редикюль. — Это же Дотси седи, милосердные тетушки, Но ну, эти-то очень хорошо знают, кто я такой. Он обернулся. Темные фигуры, обе в старомодных черных соломенных капорах, отступили во мрак. Послышалось звяканье множества каких-то металлических предметов, и Вамс заставил себя немного остыть. Даже несмотря на то, что они были или менее были на одной стороне со стражей, поди разбери этих милосердных тетушек. Вот потому-то от них столько пользы. Любой субъект, потревоживший покой в домах добропорядочных местных жителей, боялся тетушек пуще, чем он боялся стражи. У стражи имелись правила. И у стражи не было редикюля тетушки Дотси. А Сэдди вытворяла ужасные штуки своим зонтиком с рукояткой в виде головы попугая. — Да ладно вам, — сказал Ваймс. — Дотси, Сэдди, давайте не будем попусту тратить время. Что-то толкнуло его в грудь. Он посмотрел вниз и увидел резную попугайскую голову. — Мы должны идти дальше, добрый сэр, — произнес первый голос. — Пока у тебя еще есть пальцы на ногах, милок, — прибавил второй. — Пожалуй, это хорошая идея, — сказал Рози, потянув Ваймса за руку. — Но ты произвел на них впечатление, — должна сказать. — Как? Не согнулся в три погибели и не забулькал. — Идемте. Таинственный незнакомец. Ваймс уставился вперед, выглядывая синие фонари псевдополис яда. Так или иначе, там все должно бы разъясниться. Но когда они добрались туда, никаких синих огней над арочным проемом не оказалось и в помине. Лишь кое-где светились окна на верхнем этаже. Ваймс барабанил в дверь, пока она не отворилась со скрипом. — Что у вас тут творится, титьки-кастрюлькины? Требовательно заорал он носу и одному глазу, представлявшим собой видимую совокупность обитателя. «Прось дороги!» Он с силой толкнул дверь и зашагал внутрь. Но внутри никакой штаб-квартиры стражи не оказалось. Там была знакомая лестница, и все. Караулку перегораживала стена. На стене гобелен, коврики на полу, хозяйка с подносом в руках. Вот она застыла на месте, уставилась на него, уронила поднос, закричала... «Где все мои подчиненные?» — заорал Ваймс. «Вы сию же минуту уйдете, слышите? Вы не смеете вот так врываться в дом! Убирайтесь прочь!» Ваймс обернулся и оказался лицом к лицу со стариком, открывшим ему дверь. По виду это был Дворецкий. В руках он держал деревянную дубину. То ли от возбуждения, а может, просто старческий тремор был тому виной, но конец дубины ходуном ходил перед носом Ваймса. Ваймс вырвал ее из рук старика и швырнул на пол. «Что происходит?» Требовательно спросил он. Старик, по всей видимости, был ошарашен не меньше его самого. Ваймс почувствовал, как внутри вскипает странный ужас. Он, стремглав, выбежал сквозь распахнутую дверь обратно во влажные объятия ночи. Рози и тетушки растворились во мраке. Весь ночной народец поступает именно так, когда запахнет жареным, но Ваймс бежал по королевскому тракту, расталкивая случайных прохожих и уворачиваясь от случайных карет. Он домчался до Кровайного проспекта и повернул на подъездную дорожку к своему дому. Он не знал, что там обнаружат, но особняк выглядел вполне обычно. По обеим сторонам двери горели фонари. Гравий знакомо похрустывал под ногами. Он собрался было забарабанить в дверь, но сдержался и дернул шнурок дверного звонка. Минуту спустя на пороге появился дворецкий. «Хвала богам!» — облегченно выдохнул Ваймс. «Это я, дружище!» — попал в заварушку. Но волноваться не о чем. Как там ли... — Что вам угодно? — холодно осведомился Дворецкий. Он отступил на шаг, и Ваймс увидел его в свете ламп. Впервые. Он никогда прежде не встречал этого человека. — А куда одевался Виликинс? — спросил Ваймс. — Младший поваренок. Тон Дворецкого стал ледяным. — Если вы приходите с ему роднёй... Мой вам совет. Стучите в заднюю дверь. Стоило хорошенько подумать, прежде чем приблизиться к парадному входу. Ваймс попытался был обдумать, что ему со всем этим делать, но кулак его раздумывать не стал. Он уложил дворецкого одним ударом и довольно аккуратно. — Времени нет, — сказал Ваймс, перешагивая через бессознательное тело. Он остановился посреди большого холла и сложил ладони лодочкой. — Миссис Утробинс! «Сибилла — Сибилла! — закричал он, чувствуя, как ужас извивается и узлом затягивается у него внутри. «Да — Да? — отозвался голос из комнаты, которую Ваймс всегда называл жутко розовой гостиной. И оттуда вышла Сибилла. Это была Сибилла. И голос ее, и глаза, и поза, в которой она застыла, тоже казалась знакомой. Но возраст был не тот. Перед ним стояла девушка, слишком юная, чтобы быть Сибилой. Она перевела взгляд на поверженного дворецкого. Вы это сделали с Форсайтом? – спросила она. «Э, я… это э, произошла ошибка, проблема Ваймс пять Но Сибил уже вытаскивала меч из ножен на стене. Он явно висел там не просто для красоты. Ваймс не помнил. Училась ли его жена фехтовать, но несколько футов старинного оружия выглядят достаточно грозно в руках разгневанного дилетанта. Любителям порой везет. Он попятился более поспешно. Это ошибка. Я перепутал дом. Не тот адрес. Он чуть не упал споткнувшись о лежащего дворецкого, но все же умудрился удержаться на ногах, выскочил за дверь и скатился по крыльцу. Мокрые листья хлестали его по щекам, пока он продирался сквозь кустарник к воротам. Выбежав на улицу, он в изнеможении прислонился к стене, хватая воздух раскрытым ртом. Проклятая библиотека, ведь не даром он слышал рассказни, будто там можно перемещаться во времени или что-то вроде того. Все эти волшебные книги, спрессованные друг с другом, творили нечто странное. Сибила совсем девчонка, на вид ей лет шестнадцать. Неудивительно, что в псевдополис Ярде еще нет штаб-квартиры стражи. Туда они перебрались совсем недавно. Вода насквозь пропитала дешевое шматье, служившее ему одеждой. «Дома. Где-то. У него есть длинная кожаная куртка, тяжелая от масла, теплая, как тост. Думай, думай. Не давай кошмару завладеть тобой». Наверное, он мог бы вернуться и все объяснить Сибилле. «В конце концов, это же та самая Сибилла, добрая ко всем шелудивым, беспризорным и грязным созданиям. Но даже самое мягкое сердце ожесточится». если грубый отчаянный мужлан со свежим шрамом на роже и в грязной рванине вломится в твой дом и сообщит, что он твой будущий супруг. У барышни может случиться неверное представление, что крайне нежелательно, поскольку сейчас в руках у нее меч. К тому же лорд Рэмкин, вероятно, еще жив, а он, кажется, был довольно-таки кровожадным старикашкой. Паймс привалился к стене, пошарил в поисках сигары, и ужас сковал его снова. В кармане ничего не было. Вообще ничего. Ни сигар, тонких пенетел джуть, ни, что гораздо важнее, портсигара. Его сделали на заказ. На нем была небольшая вмятина. Он всегда лежал у него в кармане с того самого дня, как Сибилла подарила ему этот портсигар. Он был почти что частью его самого. — Мы здесь и сейчас. Констебль, посещай. Истовый приверженец амнианской веры как-то процитировал ему эти слова из своей священной книги. Ваймс понимал, что на менее возвышенном языке копов это означает «делай ту работу, что у тебя перед носом». «Я здесь», — думал Ваймс. «И тогда». А менее сознательная часть его мозга прибавила. «Здесь у тебя нет друзей, нет дома, нет цели. Здесь ты один». «Нет, не один». сказала та часть его что пряталась очень глубоко даже глубже ужаса и всегда была начеку кто то наблюдал за ним некто отделился от влажных теней улицы и направился к нему ваймс не мог разобрать лица да это и не нужно было он понимал на этом лице играет улыбка хищника который сообразил что добыча у него в лапах и знает, что добыча тоже это знает. А еще он знает, что жертва станет отчаянно прикидываться, будто они ведут непринужденную дружескую беседу, потому что ей, жертве, так сильно этого хочется. — Ты не можешь здесь умереть, — сказала темная глубинная часть Ваймсовой души. — Огоньку не найдется, мистер? — спросил хищник, даже не удосужившись помахать незажженной сигаретой. «Да, — Да-да, конечно, — ответил Ваймс. Он сделал вид, что похлопывает себя по карману, а сам развернулся и ссаданул подкравшегося к нему сзади человека прямиком в ухо. Затем в прыжке навалился на незадачливого курильщика и повалил его на землю, обхватив рукой поперек горла. Это могло сработать. Он знал впоследствии, что это на самом деле могло бы сработать. Могло бы сработать, если бы в тени не прятались еще двое. Он, само собой, ухитрился пнуть одного из них в коленную чашечку пока не почувствовал на шее удавку. Его подняли на ноги. Шрам взорвался болью, когда он попытался оттянуть рукой веревку. — Держи-ка его вот так, — сказал чей-то голос. — Погляди, что он сделал с джезом, поганец. — Сейчас я двину ему по... Тени задвигались. Ваймс пытался дышать. Его единственный здоровый глаз слезился и не увидел толком, что произошло. Но Ваймс слышал чей-то хрип, Потом какой-то мягкий странный звук, и давление на его горло внезапно ослабло. Он упал вперед, а потом, пошатываясь с усилием, встал на ноги. Двое валялись на земле. Один согнулся, в три погибели и издавал тихий булькающий звук. А далеко впереди, все дальше и дальше, слышались убегающие шаги. — Твое счастье, что мы тебе вовремя отыскали, добрый сэр, — произнес голос совсем рядом с ним. — А кому-то не так повезло, милок, — сказал другой голос. Из мрака вышла Рози. «Я считаю, тебе надо вернуться с нами», — сказала она. «Ты обязательно нарвешься на неприятности, если будешь тут шастать. Пошли. Разумеется, к себе я тебя не пущу. Конечно, — пробормотал Ваймс. Но Ягель найдет, где тебе преклонить голову. У него есть свободная комната». «Ягель-травчик», — сказал Ваймс. Его словно озарило. «Это же он самый». «Сыпной лекарь, я вспомнил!» Он попытался сфокусировать свой измученный глаз на молодой женщине. «Да, фигура та же. И подбородок. Безглупостный такой подбородок. Такой подбородок ведет народ за собой». «Рози, вы...» «Мадам Лада». «Мадам?» — холодно переспросила она. «А милосердные тетушки визгли захихикали». «Пока что нет». Но я имел в виду...» Ваймс смешался. Конечно, только старшие профессионалки называют себя мадам. — Я никогда тебя прежде не видела, — сказала Рози. — И Дотси и Сэдди тебя не видели. А у них исключительная память на лица. Но ты ведешь себя так, словно ты здесь хозяин. — Джон Киль. — Правда? — Да. Это заметно по твоей стати, Офицерская стать у тебя. Ты хорошо питаешься. Может, даже слишком хорошо. Несколько фунтов не помешало бы сбросить. И шрамы у тебя по всему телу. Я видел их, когда ты лежал у ягеля в доме. Ноги у тебя загорели до колен. И это сразу говорит мне. Стражник. Потому что они ходят в коротких бриджах. Но я знаю всех стражников в городе. И ты не один из них. Стало быть, ты человек военный. Ты дерешься инстинктивно и грязно дерешься, кстати. Значит, ты привык сражаться за жизнь в ближнем бою. И это странно. Потому что мне это говорит, что ты солдат-пехотинец, а не командир. Кто-то снял с тебя отличные доспехи, офицерские, но перстней ты не носишь. Кольца мешают, цепляются, когда дерешься в рукопашную, и можно потерять палец. И ты женат. А это ты как поняла? Любая женщина это поймет, уклончиво сказала Рози. А теперь шага речи. Комендантский час уже начался. Стражи нет дела до нас, но. ты мимо них не проскочишь комендантский час подумал ваймс это было давным давно ветерарий никогда не объявлял комендантский час он препятствует бизнесу наверное я потерял память когда на меня напали сказал ваймс и подумал что это звучит правдоподобно больше всего на свете ему сейчас нужно было какое то тихое местечко чтобы поразмыслить неужели а я наверное «Королева Херсавии», — сказала Рози, — «запомни одно, добрый сэр. Я делаю это не потому, что ты мне интересен, хотя я должна признаться. Я в жутком восхищении от того, как ты цепляешься за жизнь. Если бы не сарая холодная ночь, я оставила бы тебя на дороге. Я трудящаяся девушка, и мне не нужны проблемы, но ты похож на человека, у которого найдется пара долларов, а там можно и счет выставить». «Я оставлю деньги на туалетном столике». сказал Ваймс. Крепкая затрещина снова отбросила его к стене. — Считай это знаком, что у меня совершенно нет чувства юмора, понял? — сказал Рози, встряхивая занемевшую от удара руку. — Я прошу прощения, сказал Ваймс. Я не это имел в виду, а... Слушай, спасибо вам за все. Вот что я имел в виду, но ночь была нехороша. — Да уж я понимаю. Гораздо хуже, чем ты думаешь, поверь мне. У нас у всех бывают неприятности, поверь мне, — сказала Рози. Когда они вернулись в тени, Ваймс был даже рад, что за ними следуют милосердные тетушки. Это были прежние, старые тени, а травчик жил через улицу отсюда. Стражи никогда здесь не казала носа. По правде говоря, новые тени были не намного лучше старых, но в будущем тамошний народ, по крайней мере, уяснил, что станется с тем, кто нападет на стражника. Тетушке дело другое. Кому охота связываться с тетушками? — Ее ведь там не было, да? — спросил Рози чуть погодя. — Твоей жены. — Это ведь был дом лорда Ремкина. У тебя с ним проблемы? — В жизни его не видел. — рассеянно ответил Ваймс. — Повезло тебе, что кое-кто шепнул нам, куда ты пошел. Те люди, наверное, были у кого-то на жаловании там, наверху. Они сами себе закон и расправа в анке. Какой-то мужлан разгуливает повсюду, и даже снаряги у него при себе никакой. Что ж, надо окоротить его. А если они тебя заодно обдерут как липку, кому какое дело? Да, подумала вам, стакан и было. Привилегия, возведенная до степени права в здешних трущобах. Два типа людей смеются над законом: те, кто его нарушает, и те, кто его создает. Ну, теперь-то все иначе. Но сейчас-то я не теперь. чтобы им пусто было волшебником этим. Волшебники, верно, утром я пойду и все им объясню. Легче легкого. Они-то поймут. Могу что угодно поставить. Они вернут меня назад к тому, что я покинул. Целый университет, набитый народом, который разбирается в этих делах. Это больше не моя проблема. Облегчение окутало все его тело, как теплый розоватый туман. Надо только ночь переждать. Но зачем ждать? Они ведь работают ночь напролет. Магия не отдыхает никогда. Ваймс вспомнил патрули глубокой ночью, когда он своими глазами видел свет в некоторых окнах незримого университета. Он мог просто... Погоди, погоди. В голове у него зашевелилась полицейская мысль. Тетушки не бегали. Они славились тем, что не бегали никогда. Они ловили тебя медленно. Всякий, кто был непослушным мальчиком, как они говорили... Не ведал бы покоя, зная, что тетушки у него на хвосте и медленно приближаются, останавливаясь только, чтобы выпить где-нибудь чаю со сливками или посетить интересную распродажу. Но Ваймс-то бежал, бежал всю дорогу до Кровайного проспекта, в темноте, меж каретами и толпами людей, спешащих попасть домой до комендантского часа. Никто не обратил на него внимания. И уже точно не разглядел бы его лицо, если бы и обратил. И он определенно никого здесь не знает». Он мысленно уточнил никого, кто знал бы его. — И кто же? — спросил он, как бы, между прочим, сказал вам, куда я пошел. — А, один из тех старых монахов, — пояснила Рози. — Каких еще старых монахов? — Кто их знает? Маленький лысый человек в балахоне и с метлой. Эти монахи вечно ходят повсюду, побираются или поют. Он был на Федрином тракте. и вы спросили у него, куда я пошел. — Что? — Нет. Он просто огляделся и сказал, мистер Киль побежал на Каравайный проспект и продолжил мести. — Мести? Это один из их священных ритуалов. Чтобы не топтать мурашек, я думаю. Или так они сметают грехи. А может, просто любят чистоту? Кому какое дело, что у монахов на уме? Это вам не показалось удивительным или странным? С чего бы? Может, я подумала, что вы от природы добры к нищим и убогим?» — отрезала Рози. «Меня это не волнует. Кстати, Дотси сказала, что положила кое-что в его миску для подаяний. Что именно? Может, сам спросишь?» Ваймсова большинство подумало. «Кому какое дело, что у монахов на уме? На то они и монахи. Потому они такие чудные. Может, у этого случилось что-то вроде откровения. Они любят такие штуки. Так что же?» Разыщи волшебников, объясни, что произошло, и пусть они сами разбираются с этим. Но полицейская частичка Ваймса подумала, откуда этот коротышка-монах узнал, что я назвался Килем? Дело пахнет керосином. А большинство подумало, тогда керосину этому лет тридцать. А стражник внутри него сказал Но воняет по-прежнему. Слушай, я должен пойти и кое-что проверить, сказал Ваймс. — Я вернусь, наверное. — Что ж, я тебя на цепи не держу, — сказала Рози, угрюмо, улыбнувшись краешками губ. — Это только за дополнительную плату. Но если ты не вернешься и все же решишь остаться в этом городе, то, тетушки, обещаю тебе, что по своей воле я Ангмарпорг не покину, — сказал Ваймс. — Вообще-то звучит убедительно, — кивнула Рози. — Ступай, так. Уже давно комендантский час. Но почему, мне кажется, что тебе наплевать на это, а? Когда он исчез во мраке, Додси бачком подошла к Розе. — Хочешь, чтобы мы пошли за ним, дорогуш? Не напрягайтесь. Надо было позволить Сэнди его чуток кольнуть, дорогуш, чтоб не так быстро бежал. Думаю, удержать этого человека было бы очень непросто. И нам не нужны проблемы. Не сейчас. Мы слишком близко.